глава двадцатая. любовь она разумеется зеркало никуда я так и не понесла долго колебалась размышляла и все таки придумала другой более оригинальный выход из ситуации взяла новый свиток пергамента завернула в него ценную магическую вещицу красиво обвязала нитью добавила короткую надпись учителю и оставила на видном месте чтобы послание точно дошло до адресата. Ну а после легла спать. Без ужина. Все равно аппетита не было. Понятно, что сразу уснуть мне не удалось, да и снилась какая-то муть. Зато на рассвете я уже стояла во дворе Академии, готовая к великим свершениям. «Запрыгивай!» Донеслось из лихо притормозившей самоходной повозки. Впрочем, повозкой называть ее было довольно трудно. Скорее уж... Каретой, самой настоящей. Одни золоченные колеса чего стоили, да и деревянные лакированные панели тоже привлекали внимание, а внутреннее убранство, среди красных атласных подушек, я в строгих штанах и обычной куртке выглядела просто нелепо, особенно на фоне белой бархатной обивки. Черная ворона не иначе. Или типичный некромант. М да, смерив меня взглядом. Скептически протянул мужчина. «А другой одежды у тебя не нашлось?» Судя по всему, мой внешний вид ему не понравился. И это было понятно, ведь сам он прекрасно вписывался в антураж. Роскошно вышитый зеленый камзол, шелковые брюки со стрелками, батистовая рубашка. Эльф, одним словом, любители яркой броской красоты. «Мне показалось, такой наряд подойдет для дальней поездки лучше всего». Захлопнув дверцу, вежливо откликнулась я. «Кто ж знал, что поедем мы не верхом, а в карете? В конце концов, возраст эльфа вполне позволял ему сидеть в седле. Да и не было у меня другой одежды. Форма принадлежала академии, а платье, в котором я сбежала с торгов, давно покоилось на свалке. Не вчерашний же наряд надевать? Ладно, с твоим гардеробом мы разберемся позже». Покосившись на две небольшие сумки у меня в ногах, сообщил мужчина. «Вкус у тебя вроде есть, значит, проблем не будет, а за деньгами дело не встанет». Такое участие показалось мне подозрительным, однако прояснить ситуацию я не успела. Итак, оставив тему одежды, эльф выпрямился и отвернулся к окну. «Учиться будешь на факультете магической дипломатии, кафедра документации». Полагаю, за полгода ты сумеешь нагнать пропущенный материал и включиться в учебу. Там несложно. И я чуть не взвыла от досады, напрочь забыв о желании разобраться во взаимоотношениях со спутником. Документация, то есть составление, подтверждения и проверка всевозможных договоров. Скука смертная. В лучшем случае после выпуска меня ждала частная практика с магическими печатями и кучей энергозатрат. В худшем – должность клерка на побегушках при пыльном королевском архиве. А, скорее всего, работа в конторе нового покровителя. Не зря же он отправлял меня именно на эту кафедру. В общем, все мечты прахом. Вряд ли эльф прислушается к моим желаниям и позволит самой выбрать факультет. Хотя иметь в должниках лекаря Было гораздо выгоднее, и я все-таки рискнула достучаться до собеседника. — А нельзя ли мне выбрать какое-нибудь другое направление? — спросила, от волнения сжав руки в замок. — Скажем, лекарское дело, любое. Лишь бы там были свободные места. — Нет, — отрезал эльф. — Это неперспективно. — Неперспективно? От удивления я аж воздухом поперхнулась. Почему? что может быть перспективнее помощи людям. «Потому что образование тебе не понадобится», великодушно обронил мужчина. «Учиться ты будешь исключительно для видимости и только в свободное от работы время». И по спине пробежал ледяной холодок страха. «Нет, я ничего не имела против работы, ни совмещенной, ни постдипломной. Понимала, что за оказанные услуги Так или иначе придется расплачиваться, но странное заявление спутника заставило меня серьезно насторожиться. Существовали вещи, на которые я не могла согласиться, физически, ни при каких обстоятельствах, даже ради освобождения от влияния матери. Лучше уж стать некромантом, чтобы погибнуть в отсвете лет, чем попасть в вечную кабалу неизвестно к кому. А что за работа? Осведомилась Взяв себя в руки, время для необдуманных поступков еще не пришло. Сначала требовалось понять, что именно мне предлагают, а уже после принимать решение, пока не стало слишком поздно. «Ничего сложного», — отмахнулся эльф. «Будешь выполнять небольшие поручения, мои. Встречаться с нужными людьми, располагать их к себе, добывать информацию». Каким образом Быстро уточнила я, и только потом сообразила. Не стоило так открыто показывать свои переживания. Это выдало меня с головой, лишая возможности обратить ситуацию в свою пользу. Декан не сказал, кто я. Не спросил, а именно констатировал мужчина, на секунду отвлекшись от созерцания однообразного лесного массива. «Нет», — подтвердила Он не особо разговорчив, а вчера нам вообще было не до болтовни, однако спутника это не касалось. Мое имя — Вертайон. Я первый советник Его Величества, снисходительно поведал эльф, с интересом наблюдая за моей реакцией. Но ты можешь звать меня папой. Шока сильнее, чем я испытала в этот момент, было невозможно представить. Папа? человек, благодаря которому я появилась на свет, мужчина, о котором мама никогда не упоминала, отец, которого совершенно не интересовало мое существование до этого дня. Я смотрела на него и не верила, ведь на первый взгляд между нами не было ничего общего, ни малейшего сходства. Недаром окружающие всегда считали меня точной копией матери, только глаза выделялись, те самые что сидели напротив. Теперь я отчетливо это видела. Да, пожалуй, возразить было нечего, кроме одного. И как это относится к моему вопросу? Уточнила, закинув ногу на ногу, осознание, что передо мной родственник, да еще и довольно высокого положения, придало мне уверенности, невольно отразившись на поведении. Но эльфа это не тронуло. «А ты не догадываешься?» Хитро прищурился он. «Не доверяю», – парировала. «Да и как верить тому, кого видишь второй раз в жизни, кем бы он ни являлся? Вон мама, например, у меня была той еще штучкой. Почему же отец должен оказаться лучше?» «Хорошо», – кивнул мужчина. «Я тебя понял. Тогда давай поговорим на чистоту. Ты боишься, что я буду укладывать тебя в постель?» к нужным мне придворным, вне зависимости от твоих желаний. Тут он попал в яблочко. Именно этого я и опасалась, и потому скрывать было уже нечего. Да, согласилась, смело вскинув голову, это в том числе. И хочу сказать, что беспрекословно подчиняться вам не собираюсь, чай не служанку получил, а дочь, пусть и незаконно рожденную». «Беспрекословно и не надо. Главное, в деле не подведи». И на сердце сразу полегчало. Такими темпами, может, и факультет лекарского дела выторговать удастся, хотя вряд ли. Времени-то на учебу не будет. А насчет методов получения информации можешь не беспокоиться. Вернулся к обсуждению эльф. Существует множество разных способов для достижения цели – И в нас с тобой таится самое действенное из них — влияние. Признаться, здесь я слегка запуталась и озадаченно уставилась на собеседника, предлагая рассказать немного подробнее, однако мужчина предпочел зайти с другой стороны. «Ты хорошо видишь без очков?» Сделав вид, что не замечает моего недоумения, Вертайон вновь отвернулся к окну. Сносно, Примерно так же, как в них. Отлично. Значит, с этого дня ты перестаешь их носить. И у меня засосало под ложечкой. Уж очень яркие всплыли воспоминания о давнем вечере, когда мама решила впервые пригласить в дом потенциальных женихов и о моем разочаровании. Эти отупевшие лица, вытрященные глаза и липкие взгляды навсегда отпечатались в моей памяти. И в тот день. Они преследовали меня практически повсюду. Куда бы я ни пошла, везде натыкалась на одно и то же, а мама упрямо не позволяла мне улизнуть, неизменно возвращая обратно в зал. Спасли лишь кем-то оставленные очки, которые я напялила, рассчитывая никогда больше не видеть этого ужаса. Мерзость. Мне только повторения не хватало. «А вы знаете, во что это выльется?» Тряхнув головой, Я отогнала видение и сфокусировалась на собеседнике. Может, хоть он прольет свет на причины подобных реакций. Отец как-никак. «Знаю. Таково наследство инкубов, которым ты должна овладеть как можно скорее. Не волнуйся, это несложно. Я же как-то справляюсь и тебя научу». «Погодите». Подавшись вперед, я попыталась уцепиться за мысль, «Инкубы? Они же вымерли!» «Не совсем. Вернее, будет сказать, что они смешались с другими расами, хотя живых нас можно пересчитать по пальцам. Лично я знаю двоих. Ну и мы с тобой». «И правда не густо. Получается, я сук-куб?» «Уточнила для верности». «Да». «И вы имели в виду их влияние на противоположный пол?» когда говорили о методах получения информации. «Схватываешь на лету», — утвердительно хмыкнул вертайон. «Это радует. Чувствую, из нас выйдет отличная команда. Зато я уже ничего не чувствовала, и радости тем более. Сплошное непонимание. Несмотря на абсолютно логичную и прозрачную концепцию мироздания, обрисованную эльфом, разум категорически отказывался принимать его точку зрения, раз за разом пытаясь склеить разбитый, но такой привычный уклад жизни. Разумеется, безуспешно, чтобы свыкнуться с новым положением не требовалось время, порыться в памяти, сопоставить факты, проверить их на практике. "Да ты не думай, доводить дело до конца совсем не обязательно", поспешил успокоить меня эльф, видать Мое состояние не на шутку его обеспокоило. Ложиться в постель, высасывать жизненные силы или убивать – все это делать не нужно. Мы, как полукровки, вполне можем обойтись своей энергией для питания темного дара. Для остальных же задач достаточно просто ввести добычу в транс, чтобы сделать ее мягкой и покладистой. А дальше наводящими вопросами выведать все необходимое и спокойно отпустить жертву, если, конечно, на нее нет других планов», — усмехнулся мужчина. Было нетрудно догадаться, куда он клонит. И пускай на словах все выглядело довольно просто, провернуть это наверняка было куда сложнее. Однако в тот миг меня интересовало несколько иное. И много у меня братьев и сестер, отложив проблемы, осведомилась у спутника. Было любопытно, сколько детей он перебрал, прежде чем добился желаемого. «Поверь», — тяжело вздохнул Вертаен, — «если бы я знал, что ко мне испытывает твоя мама, сейчас у тебя была бы Арава, братьев и сестер». В этом я ни секунды не сомневалась. Дальновидный политик ни за что бы не отказался от пары-тройки лишних наследников с уникальным и очень полезным даром, поэтому такой ответ меня не удовлетворил. А единокровных конкретизировала вопрос ни одного. Не верю. Само сорвалось с языка. А зря. Мужчина пожал плечами. Инкубы не рождаются просто так, только в искренней взаимной любви. И наш дар, кстати, в таком случае не действует. Собственно, как и в случае с безграничной преданностью другому партнеру, даже безответной. зерном влияния будет просто некуда упасть. Поэтому, если заметишь, что кто-то стойко сопротивляется, не торопись радоваться. Сначала забеременей, а потом думай о свадьбе. Все-таки я не последний эльф в королевстве. Ради власти многие захотят со мной породниться, и у нас есть отличная возможность проверить их искренность. Не могла возразить. Проверка была действительно что надо, с гарантией, так сказать, но иногда необходимость в ней попросту отсутствовала. Взять хотя бы некроманта, ведь его поведение идеально подходило под описание вертайона. Тем вечером я была без очков и открыто желала близости, а декан все равно устоял, значит, любил кого-то, «Сильно любил. Настолько, что не захотел изменять. И вряд ли меня, иначе на поцелуе мы бы не остановились. Нет, скорее он испытывал чувства к Розилии. Я видела, между ними что-то есть. Возможно, неофициальное, тайное или неудавшееся. Неважно. Их отношения меня уже не касались. Выходит, вы любили мою маму?» В упор посмотрела на собеседника. Грех не выяснить, что связывало родителей, пускай и на одну ночь. Любовь — понятие относительное. Опять переключился на дорогу эльф. Естественно, я испытывал к Мирише какие-то чувства. Я же планировал на нее воздействовать, а без симпатии это невозможно. Но из-за дара инкубов любовь всегда была для меня чем-то запретным, хотя твоя мама мне нравилась и очень. «Молодая, привлекательная, красивая, совсем как ты». Комплимент был приятен, но сбить меня с толку Вертайону не удалось. «Почему же тогда вы уехали, не озаботившись ее будущим?» «Это было необходимо. Я же не просто так обратил внимание на Миришу. Согласно приказу короля, мне требовалось расстроить ее брак с сыном одного очень влиятельного семейства» ослабить союз людей, помешав объединению двух сильнейших человеческих родов. Для чего, по-хорошему, мне было достаточно просто испортить твоей маме репутацию, выставив ее ветреной вертихвосткой в глазах жениха, ведь никто в провинции не знал о моих особенностях. Однако, я решил пойти дальше и лишить ее девственности для гарантии, чтобы брак «Точно не состоялся. Сейчас, наверное, очевидно, что это было больше, чем просто стремлением выслужиться перед его величеством. А тогда я действовал, прикрываясь исключительно благополучием королевства, как в мыслях, так и на практике. Эх, знал бы, что на самом деле Мириша не попала под мое влияние, а лишь безоглядно влюбилась, все сложилось бы по-другому». В сердцах воскликнул Вертайон – Я бы женился, забрал ее с собой и серьезно ослабил человеческие поселения. Но Мириша вела себя так покорно и обыденно, что я ничего не заподозрил. Уехал и выкинул ее из головы, как пройденный и успешно завершенный этап. И столько горя читаилось в его словах, столько неподдельного сожаления, что я с трудом удержалась от желания погладить собеседника по руке. Отец действительно грустил, но я не собиралась ему мешать. В конце концов, мне тоже было о чем подумать. Например, о собственном будущем, потому что слова Вертайона натолкнули меня на очень интересную мысль. «А как при королевском дворе отнесутся к полукровке? Позволят ли мне войти в общество или выкинут как презренного человека? Ведь за последние годы отношения между нашими расами – Совсем испортились. Люди давно догнали в развитии своих покровителей и мечтали выйти из-под влияния короны, чтобы сформировать отдельное независимое государство, объединить все свободные поселения и пойти вперед, не оглядываясь ни на эльфов, ни на кого бы то ни было еще, найти свой путь в этом мире. А эльфы не хотели их отпускать, постоянно вмешиваясь в дела людей. И хотя я всегда ассоциировала себя с человеком, в ближайшее время мне предстояло не только разобраться в себе, но и выбрать сторону. Впрочем, особого выбора у меня не было, как всегда.